Глава 23. Денис. Футболку он снял специально. Дурацкий поступок, если не сказать детский. Но Денису почему-то хотелось немного подразнить Лару. Или не немного. В общем, хотелось посмотреть на ее реакцию, поэтому он и придумал легенду про жару в ванной. Да, там было душновато, но по сравнению с горячим цехом пекарни почти Антарктида. Но удивительно, Гораздо сильнее Лара растерялась, когда Денис просто так спросил, что находится в кастрюле на плите. Даже заподозрил, что она могла что-то приготовить, пока он прикручивал полотенцесушитель к трупам. Но нет, выяснилось, что дело в другом. «Рис», — проворчала Лара, слегка порозовев. «Варила вчера вечером на ужин к рыбным палочкам. Агата их любит. Палочки пережарила, рис переварила. Иначе у меня просто не бывает. Может, ты знаешь, как варить рис, чтобы он не переварился?» «Знаю», — улыбнулся Денис, сдерживая смех. «Не хотела обижать Лару. Но тебе лучше не варить, а жарить так проще». «Жарить? В сковороде, то есть», — уточнил Денис. «Испортить такой рис гораздо сложнее. Слушай, рецепт, выкладываешь рис на сковороду, добавляешь масло и соль. Никакой воды на первом этапе. Рис надо хорошенько поджарить, высушить. А вот дальше...» Подробно объяснив, что делать с рисом, Лара посерьезнее даже записала рецепт в блокнот. Денис поинтересовался, хватит ли у них времени выпить чаю, или Ларри пора бежать к ученице. Посмотрев на экран мобильного телефона, соседка заключила, что минут 15 есть, а затем отошла включать чайник и доставать всякие печеньки. Открыла шкафчик и моментально взвизгнула, потому что оттуда на нее что-то посыпалось. Испугавшись, Денис скачал с табуретки, метнулся к Ларри, схватил ее за плечи и тут же понял, что соседка трясется не от того, что ее. Током ударила. Хотя откуда здесь ток? А от смеха. Ахах, -ах, Хохотала Лара, и по ее лицу текли слёзы. Вот же дура. Наводительница порядков. Великая клинингша. Что? Не понял Денис. Лара пояснила, всхлипывая и вытирающая келодонью. Ну, я же порядок наводила, пока ты в ванной торчал. Стол весь завален был. Поэтому я его разобрала. Вместо этого захламив напрочь шкафчик. Нельзя впихнуть невпихуемое. Этому меня еще мама учила, но усвоила я плохо. Историю знаю нормально, но по физике у меня всегда были четверки и те незаслуженные. Хах, блин, и макароны все высыпались. Да, на полу творился настоящий бедлам. По всему периметру кухни валялись макароны разных форм и размеров. Под ногами у них с Ларой лежали спагетти, напоминая пучок сена, а рядом яркой фольгой подмигивали шоколадные конфеты. «Я помогу тебе все убрать». — сказал Денис, ободряюще улыбнувшись Ларе, которая уже постепенно переставала смеяться и плакать одновременно. «Не переживай, со всяким может случиться». «Не верю, с тобой не может». Вздохнула Лара настолько горестно, что Денис даже застыдился. И сам не понял, от чего. А потом и вовсе обалдел, услышав. «Дура твоя бывшая». «Какая еще бывшая?» «Которая Вову родила и тебе оставила. Такого парня бросить — это надо быть совсем отмороженной». Несколько секунд, глядя на постепенно розовеющие щеки Лары, Денис не знал, что следует сказать или сделать. Он просто онемел, честно говоря, потому что понимал, Лара говорит правду. Точнее, то, что она считает правдой. У Саши своя правда была. В итоге он взял соседку за руку и поцеловал дрогнувшие от неожиданности пальцы, искренне поблагодарив «Спасибо».